Глава седьмая. Проснулся я от приглушенных закрытой дверью звуков, доносящихся со стороны кухни. Вчера как-то так получилось, что до полноценного приготовления еды дело не дошло, обошлись тем, что можно было быстро нарезать и съесть. Потом начались половецкие пляски. Без и поначалу даже очень осторожно и бережно. Я прислушивался к своему идущему на поправку организму а Татьяна приглядывалась к моим прислушиваниям. Лебеда не подвело, и уже после первого захода судейским решением я был признан симулянтом. И далее никаких скидок на трудную судьбу и на мой печальный недуг мне уже не было. Из кухни начали просачиваться основательно подзабытые ароматы жареного мяса. Натянув трусы, я пошел принимать водные процедуры. С газовой колонкой я разобрался еще вчера, поэтому к столу я вышел франтом уже минут через пятнадцать. Если бы не экзотичность моей стрижки, то я бы вообще не отворачивался от зеркала. Нынешняя физиономия меня вполне устраивала. Татьяна суетилась на кухне в тельнике с закатанными рукавами. Чей это тельник, мой или Лактионова я так и не вспомнил. Однако размер указывал на то, что мой, Лактионовский был бы ей почти до колен, Вова рассказывал, что он на голову меня длиннее, хотя, быть может, и не длиннее, а выше, но чтобы это понять, надо было бы мне с майором пообщаться. Судя по тому, что у Татьянина постиранная бельишка висела в ванной на веревке, под тельником на ней ничего не было. С завершением этой логической цепочки мысли и отошли шли на второй план. Любовь, вернее, взыгравшая любострастие, победила голод который еще несколько секунд назад правил миром в моей голове. Да уж, горе от ума это точно, особенно от моего пытливого умища, терзаемого посттравматическим приступом похоти. Под утро я искренне думал, что натешил восставшую из руин плоть впрок дня на два, а то и на все три, но получается, что ошибся». Чтобы не фрапировать приличную барышню стоящими шалашом трусами, я непринужденно держал комок полотенца в самом низу живота. Интригующая и потому почти всегда работающая с женщинами фраза «пойдем, что покажу» на этот раз дала осечку, а силой тащить судью в койку я не решился, и в результате от этого только выиграл. Положительные эмоции от поедания, запеченного в духовке мяса, захлестывали и сознание, вкусовые рецепторы. И было непонятно, в какой последовательности это происходило. Ощущения ненамного уступали тому упоению, которое я получил этой ночью от приятных до неприличия плотских утех. Татьяна мне нравилась все больше и больше. И швец, и жнец. И, несмотря на пуританскую эпоху соцреализма, на дуде и грец. Да к тому же еще и судья. Как она лихо по моей просьбе Черняева засудила. Достойная барышня, мечта поэта. Ты, Таня, молодец, очень вкусно. Сейчас я доем, еще раз зубы почищу и от всей души благодарить тебя стану. Попытался ей выразить свои планы на обратную приятность. Выразить нятно из-за набитого рта не совсем получилось, но Татьяна меня поняла и счастливо рассмеялась. Сама она ела очень мало, пила кофе и подкладывала в мою тарелку мясо с горячей жестянки. Справедливости ради стоит отметить, что за эти сутки Таня повеселела. Было видно, что удовлетворение и радость от попрания морально-нравственных норм испытываю не только я. Татьяна тоже оказалась девушкой с активной жизненной позицией. И, судя по всплескам дикого темперамента, Месяц ее воздержания, пока я продавливал больничную койку, дался ей нелегко. Остается только надеяться, что вынужденный целебат никак не отразился на излишней тяжести выносимых ей приговоров. Провожать Татьяну полную я пошел, когда уже начало темнеть. До того она еще днем бегала на улицу к телефону, чтобы предупредить родителей, что будет дома только вечером, Про родителей я ее не спрашивал, чтобы не пугать девушку ущербной памятью контуженного придурка. Завтра, на Нагаева, он мне все расскажет. И я предполагаю, что не менее содержательно, нежели сама Татьяна. Пару остановок мы прогулялись. Потом моя подруга зашла в троллейбус, а я, не торопясь, побрел обратно. Хотелось спать. Ночь почти вся была бессонной, днем подремать мне тоже не удалось. Судья Алипатникова умела быть требовательной. Да уж, тяжелая неказиста жизнь советского юриста. Всю следующую неделю я дисциплинированно посещал поликлинику УВД. Капельницы и уколы мне за последний месяц изрядно надоели, зато здоровье существенно поправилось. И своей прической я все меньше походил на пострадавшего во внутрикамерных разборках зэка. Позавчера мы с Вовой проведывали Лактионова. Хорошо, что накануне Татьяна принесла мне самодельных коржиков. Их я и прихватил в качестве гостинца, дополнительно прикупив на рынке кило яблок. В магазине шаром покати, а сок был, хоть и в ассортименте, но только в трехлитровой таре. До областной клинической больницы мы доехали на трамвае. Нагаев провел меня через приемный покой, и мы поднялись на третий этаж. «Было видно, что Вова проведывает нашего старшего не впервые. В палату мы не пошли, а через местного болящего вызвали Михалыча в холл, где стояли в ножные ножные фанерные кресла. Вышедшего из дверей отделения рослого мужика, годов сорока, и одетого в спортивный костюм, я не знал. Вернее, не узнал, потому что он-то как раз сразу протянул мне руку. Какая-то слишком избирательная память у меня». Вову и Толика я признал, а Татьяну и локтионова как будто впервые встретил. Где логика? Это при том, что с Татьяной я был знаком ближе некуда и достаточно продолжительное время. — Эк тебя отмудохали! — разглядывая меня, покачал головой мой старший инспектор. — Рассказывай, как все было. Сначала факты, потом мысли. И не торопись. Вываливай все подряд, но старайся соблюдать хронологию. Я послушно пересказал все, что было в голове относительно побоища, и про мысли по поводу случившегося, вернее, про почти полное их отсутствие. «За две недели ты врагов нажить не мог. Значит, это ты на своей земле перцу кому-то под хвост насыпал. Что у тебя до месухи было? Вспоминай!» Майор с любопытством меня рассматривал. «Слава богу, не в Америках живем. Не валят у нас ментов так запросто». — То, что тебя не грабить шли, это точно. — Михалыч, мы по его территории и по моей всегда вместе работали. Не было там ничего такого, — влез в разговор Нагаев. — Если ему память отшибли, то уж я-то все помню. Он посмотрел на меня. — Это поселок, ему аукнулся, точно говорю. Я согласно кивнул, и мы с напарником уже вдвоем уставились на старшего участкового. Локтионов сел на стул и задумался. Мы с Овой как два недоросля стояли и ждали, когда в голове старшего товарища сложатся пазлы. Со слов напарника я знал, что Валерий Михайлович только последние два года как работает старшим участковым в районе на земле, а до того он был старшим инспектором уголовного розыска в УВД области. И, по слухам, операм он был очень даже неплохим. Карьеру ему подкосил развод с его очередной женой и ее непрерывные жалобы в портком УВД. — Ты наш разговор помнишь, перед тем, как я на больничку заехал? Сидящий майор смотрел на меня снизу вверх, изучающим взглядом. — Не помню. Я вообще мало что помню. — Без него, — я кивнул на друга, — я бы даже твоего Михалыча адреса не вспомнил. Это Вова меня к тебе на хату привел. Врачи говорят, что память восстановится. Но вот только когда? Скрывать утрату памяти от этого тертого опера было можно, но недолго. Да и зачем? Дешевле было не драконить лактионова враньем и не настраивать тем самым против себя. Я же понимаю, каково это, когда матерый опер видит, что какой-то Салабон пытается водить его за нос. Нет, не надо нам таких высоких отношений. Нам надо выяснить, кому и где я так на мозоль наступил. Я тебя просил никуда не лезть и только почту исполнять, ну и надзорников проверять и все. А теперь давай вспоминай. По мясокомбинату у тебя что-то было? Может, информация какая прошла? С кем ты общался? Повод? Да, Михалыч мент заслуженный. Да только ведь и я не щенок сопливый, каким он меня допреж знал. По той своей ментовской жизни я ему сотню очков форы дать могу. И как агентурист, и по работе на земле в самых жестких условиях. У меня в активе два успешно реализованных внедрения, если что, и полдесятка дел по ОПС, прошедших через суд с обвинительными приговорами через все апелляции и прочее, прочее. Моя израненная черепушка совершенно отчетливо выдавала мне понимание, что, вероятнее всего, знает Локтеонов, откуда мне прилететь могло, или очень обоснованно предполагает, но давать расклад почему-то не спешит. «Почему?» Я присел рядом со старшим товарищем и начал разглядывать его глаза. «Михалыч, ты ведь не хочешь, чтобы меня добили?» — тихо спросил я. Майор в ответ только отвернулся и, хлопнув себя ладонями поляшком, громко втянул носом воздух. Локтионов продолжал молчать, что-то обдумывая, а я не торопил его, понимая, что суетиться сейчас не самое время. «Застрял я в отделе, Сергей, а мне в область возвращаться надо!» Михалыч смотрел в сторону, вроде бы безразличным тоном выдавая информацию. «Твой входной билет назад в областной угол, Михалыч, да?» «Решил громкую палку по мясокомбинату рубануть. Но я-то тут каким боком?» Я еще внимательнее вгляделся в глаза пального майора. «Колись, Михалыч, добьют да ведь меня эти суки!» — Не надо было тебя к себе селить. Глупость я сделал, помочь хотел, ну и чтобы за квартирой ты присмотрел, пока я здесь. — Зря. Не надо было. Ты там куда-то сунулся, а еще вдобавок у меня живешь. Переоценили они тебя. — В чем переоценили? Кто переоценил? Что я там зацепить мог, Михалыч? Сам понять хочу. Видно было, что Лактионов колеблется и никак не может решиться на то, чтобы выдать полный расклад по своей разработке. А в том, что у него была серьезная разработка по месухи, я уже не сомневался. И было совсем не похоже, что Лактионов пытается меня сейчас задурить, не играет он в меня в темную. Наоборот, было похоже, что нападение на меня ломает какую-то уже сложившуюся картину в его голове. И все громадье его планов. Тоже летит коту под хвост. Тем более ты с земли вследствие мылишься. Можно при желании так понять, что тоже очков набрать хочешь. Кстати, берет тебя забелен. Не берут его, ответил за меня Вова. Говорят, что вакансий нет. Врут, есть вакансии, я узнавал. Валерий Михайлович, да хрен с ним, со следствием. Быть бы живу. Мы с Вовой много чего передумали, и по всему выходит, что прилетело мне с твоей земли. Так что давай делись своей оперативной инфой. Рассказывай, чего ты там затеял». Прилетела инфа. Слова выбирать было некогда, я сыпал жорганизмами своего века. Я настырно не отводил взгляда от прошаренного язвенника, затеявшего какую-то грандиозную оперскую авантюру, и понимал, что его надо дожимать. Здесь и сейчас дожимать. Да и сам Локтеонов тоже наверняка осознавал, что теперь уже это не только его игрушки, а потому деваться ему некуда, и надо колоться. «Михалыч, ты же понимаешь, если они на меня руку подняли, то и тебе обязательно от них прилетит. Только теперь они учтут все свои ошибки и уже сработают без осечки. Может, ты собрался объявить всем жуликам на мисухе, что прекращаешь свои игрища?» Так ведь они все равно не поверят и обязательно зачистят тебя. Так, на всякий случай. Или ты в этом сомневаешься? Локтионов ерзал задницей по фанерному сиденью и отводил глаза от моего настойчивого взгляда. И опять я его понимал. Мужику надо дозреть. Ему не лаврами жалко делиться. Он утечки боится. И боится он уже не только того, что его комбинации сорвется. Видать, дело и вправду серьезное. Хотя куда уж серьезнее, если троих злодеев вот так запросто и целенаправленно послали действующего мента гасить. Это в Совковый-то застой и такие страсти. Такое вприсное 90-е рутинным явлением не считалось. Ты, Михалыч, не опасайся насчет того, что от нас утечет. Мы с Вовой жить хотим не меньше твоего, это раз. А потом, ты ведь знаешь что я все равно рыть буду. Так что давай уже наши действия как-то согласовывать, иначе беда будет, ты поверь. Мне моя жизнь дороже всех твоих разработок, и я активно рыть буду. Последней фразой я не оставил Лактионову никакого выбора, и мы это оба понимали. Ладно, видно и впрям по-другому никак. Майор вытер рукавом со лба обильно выступившую испарину и продолжил: В общем, Я там тему с левой продукцией нарыл. Вроде бы экономическая статья, но масштаб там такой, что никакое БХСС не посмеет вякнуть, что я на их грядку залез. И я так полагаю, что без покровительства БЭХов там не обошлось. Хищай там в особо крупных размерах, и я не предполагаю, я это точно знаю. У меня дома часть доказухи спрятана. Документы. — Не только копии, там есть и оригиналы. Тебе пока не надо знать, где. — Потому и поселил тебя к себе. Ты уже извини. Подставивший меня майор виновато понурился. — Все бы нормально было, если бы ты там никуда не залез. Произнося это, он старался быть убедительным. — Ты, Михалыч, не отвлекайся, ты продолжай. Чего уж теперь каяться, теперь спасаться надо. Всем спасаться. Задавив себе недобрые мысли к старшему инспектору, подстегнул я майора. — Да чего там продолжать? По моим прикидкам, это дело потянет на 93 прим. А это, сам понимаешь, статья расстрельная. Ребята там замазаны серьезные. С такими я еще не бодался. Знал бы с самого начала, что такой масштаб. Я бы и близко не подошел, чтобы не вставать к стенке. Они нас с тобой обоих закопают. «И тебя, Володя, вместе с нами до да кучи!» Лактионов криво всмехнулся сбледнувшему Нагаеву. «Потому и спрашиваю. Серега, где там твои уши вылезли? Куда ты там залез?» «Опять же, где и с кем, и какие разговоры ты вел? Кому и какие вопросы задавал?» «Ты очень хорошо вспоминай, иначе мы их вот тогда уж точно нас завалят!» Старшой окончательно перестал таиться, и ввел открытый разговор. Было видно, что испугался Валерий Михайлович Локтионов, до кровавого поноса испугался. «Если честно, теперь я и сам удивляюсь, что не с меня они начали», — пожал он плечами. «Недооценил я этих злодеев. Старею, наверное», — без какого-либо кокетства вздохнул майор. «Ты-то их чем спровоцировал, Серега? Думай, чем ты их царапнул?» Михалыч поднялся со скрипнувшего сиденья и протянул руку. — Ладно, пошел я. Мне лампочку через час глотать. Про гостинцы, принесенные нами с Вовой, он забыл. Мы тоже о них вспомнили только после того, как Локтионов скрылся в отделении.